Тем временем Джеймс Мор, или драммонд попал в руки правосудия. Его признали зачинщиком всего дела. Более того, покойная в свое время сообщила друзьям, что в ночь похищения Робин Оук, тронутый ее слезами и стонами, уже почти согласился отпустить ее. Но тут подоспел Джеймс с пистолетом в руке и спросил, неужели он такой трус, что выпустит из рук счастье, ради которого он, Джеймс, пошел на такой риск. И Робин подчинился брату. Суд над Джеймсом состоялся 13 июля 1752 года и был проведен со всею честностью и беспристрастием. Несколько свидетелей, сплошь члены семьи Макгрегоров, присягнули, что венчание прошло, по всей видимости, при полном согласии невесты, а трое или четверо свидетелей, в том числе заместитель шерифа по округу, присягнули, что она могла при желании бежать, Причем почтенный блюститель закона показал, что он даже предлагал ей помощь, буди она пожелает так поступить. Однако на вопрос, почему он, облегченный на то законным правом, не арестовал Макгрегоров, он только и смог сказать в ответ, что не располагал достаточными силами для такого предприятия. В заявлениях Джин Кей или Райт указывалось, как жестоко с ней обращались при похищении – Эти показания были подтверждены многими ее друзьями, которым она сообщала подробности в частных беседах, а также самой ее смертью. И правда, факт ее увода, прибегая к шотландскому судебному термину, был вполне доказан беспристрастными свидетелями. Несчастная женщина призналась, что несколько раз ей предлагали бежать, но она не доверяла своим доброжелателям, в том числе и заместителю шерифа, и отговаривалась тем, что Анаде покорилась своей участием. Суд присяжных подтвердил в приговоре, что Джинкей или Райт была насильственно уведена из своего дома, как это указано в обвинительном акте, и что обвиняемый не смог доказать, что насилие было совершено с ее ведома и согласия. Однако насильственный брак и последующее жестокое обращение присяжные признали недоказанными, а вступительная часть их приговора особо отмечает как обстоятельство смягчающую вину подсудимого, что Джин Кей впоследствии примирилась со своим положением. 11 человек из присяжных от своего имени и от имени четырех отсутствующих подписали письмо в Верховный суд, разъясняющее, что вынося такой приговор, они преследовали целью изъять дело из разряда тяжких преступлений, караемых смертью. Заключение высокоученных присяжных, которое нельзя не признать крайне мягким по тем обстоятельствам, было представлено в Верховный суд. Сей документ был весьма подробно обсужден в заключениях мистера Гранта, представителя короны, и небезызвестного мистера Локхарта, представителя защиты, но Джеймс Мор не стал дожидаться решения суда. Поступили доносы о готовящемся будто бы побеге, и его перевели в Эдинбургский замок и все же он сумел выбраться на свободу даже из этой крепости. Его дочь ухитрилась проникнуть в тюрьму, переодевшись сапожником, который якобы принес заказ. В то же платье сапожника поспешно переоделся ее отец. Часовые слышали, как жена и дочь заключенного накинулись на мнимого сапожника с бранью за плохую работу, когда он вышел, надвинув шляпу на глаза и ворча, точно рассердившись на их неучтивое обращение». Заключенный прошел мимо всех часовых, не возбудив подозрений, и бежал во Францию. Позднее он был объявлен вне закона постановлением суда, который 15 января 1753 года приступил к разбирательству дела его брата Дункана Макгрегора, или Драмонда. Обвиняемый, несомненно, участвовал в похищении Джинкей, но, так как прямых улик против него не было, присяжные признали его невиновным. О его дальнейшей судьбе более ничего неизвестно. О судьбе же Джеймса МакГрегора, который, если не по старшинству, то по дарованиям и рвению, может считаться главой рода, долгое время существовало превратное представление, так как в судебных отчетах, да и повсюду, указывалось обычно, что объявление его вне закона было отменено и что он вернулся в Шотландию, где и умер. Однако любопытные документы, опубликованные в «Блэквудс Мэгзин», за декабрь 1817 года, показывают, что это неверно. Первая из этих документов – петиция Карлу Эдуарду от 20 сентября 1753 года. В ней Джеймс МакГрегор ссылается на свои заслуги перед домом Стюартов, объясняя свое изгнание преследованием со стороны Ганноверского правительства и ни словом не упоминая о деле Джинкей и о приговоре Верховного суда. Установлено, что петицию подал Макгрегор Драмонт из Болхалди, которого, как упоминалось выше, Джеймс Мор признавал своим вождем. Неизвестно, к чему привела эта петиция. Возможно, Джеймсу Макгрегору удалось добиться для себя временного облегчения. Но вскоре неугомонный авантюрист затеял самую черную интригу против одного из изгнанника, который тоже был уроженцем горной страны и попал почти в такое же положение, как и он. Здесь стоит вкратце рассказать эту повесть, рисующую нравы горцев. Мистер Кэмпбелл из Гленура, назначенный уполномоченным правительством по управлению конфискованными имениями Стюарта Артшелла, был убит выстрелом из ружья, когда он, одолев приправу через реку у Балихулиша, проходил по Леттерморскому лесу. Некий джентльмен по имени Джеймс Стюарт, незаконный брат Артшелла, человек, лишенный прав, был привлечен к суду как соучастник убийства, приговорен и казнен при наличии весьма сомнительных улик. Самой веской из них было лишь то, что подсудимый снабдил деньгами своего племянника, Алана Брека Стюарта, бежавшего после убийства. Отомстив таким путем за убийство, что отнюдь не делало чести тогдашнему правосудию, друзья Гленура на этом не успокоились и стали добиваться ареста Алана Брека Стюарта, предполагая в нем, действительного убийцу. К Джеймсу Мору Драмонду тайно обратились с просьбой заманить Стюарта на берег моря и доставить в Англию, где его ждала верная смерть. драммонд Макгрегор был родственником убитого Гленура. К тому же между Макгрегорами и Кэмпбеллами установились в последнее время дружественные отношения, тогда как Макгрегоры и Стюарты, как мы уже видели, состояли с недавнего времени во вражде. И, наконец, Роберт Оук, содержался под стражей в Эдинбурге, и Джеймс хотел чем-нибудь выслужиться, чтобы спасти брата.